Елена Петровна Блаватская. Молчаливый брат. Удивительная история, которую я собираюсь вам поведать, была рассказана мне одним из её главных героев. Её подлинность не вызывает сомнения, как бы скептически кто-то ни воспринимал детали её изложения, вследствие трёх причин. А. Её постоянство слишком хорошо известны в Палермо. И все произошедшее до сих пор помнят несколько старожилов. Б. Потрясение, которое испытал рассказчик от этого жуткого происшествия, было столь сильным, что его волосы, шевелюра 26-летнего молодого человека, стали белыми, как снег за одну ночь, а сам он... буйно помешанным в течение последующих шести месяцев. В сохранилась официальная запись предсмертного признания преступника и ее можно найти в семейном архиве князя Ги-Эр-В. По крайней мере, что касается меня, то я ничуть не сомневаюсь в достоверности этой истории. Глауэр Бах был страстным поклонником оккультных наук. Какое-то время его единственной целью было стать учеником знаменитого Калиостро, который проживал тогда в Париже, приковав к себе всеобщее внимание. Но таинственный граф с самого начала отказался иметь с ним дело. Почему он не захотел принять в ученики молодого человека из хорошей семьи и очень умного, было тайной, которую Глауэрбах, кто поведал нам эту историю, так никогда и не смог разгадать. Достаточно сказать, что он лишь смог уговорить великого копта научить его в какой-то степени читать тайные мысли людей. с которыми он общался, заставляя их высказывать эти мысли вслух, даже не сознавая, что их губы произносят какой-либо звук. Но даже эту сравнительно лёгкую магнитческую ступень оккультной науки он так и не смог до конца освоить. В те дни Калиостра и его таинственные способности были у всех на устах, Париж буквально лихорадил. В суде, в обществе, в парламенте, в академии говорили только о Калиостра. О нём рассказывали самые невероятные истории, и чем невероятнее они были, тем охотнее в них верили. Говорят, что в своих магических зеркалах Калиостра показывал события будущего. некоторым из наиболее выдающихся государственных деятелей Франции. И что все эти события потом действительно имели место. Король и королевская семья были среди тех, кому было позволено заглянуть в неизвестное. Мак вызывал тени Клеопатры и Юлия Цезаря, Магомета и Нерона. Чингисхан И Карл V имели встречу с шефом полиции. А чтобы развеять сомнения внешне набожного, но втайне скептического архиепископа, был вызван один из богов, который однако не материализовался, ибо никогда не существовал вплоти. Мармантель выразил желание встретиться с Билесером, но увидев, как великий воин поднимается с земли, упал без чувств. Молодой дерзкий и страстный Глауэрбах, чувствуя, что Калиостра никогда не поделится с ним своим великим знанием, но в лучшем случае бросит ему лишь несколько крох, начал поиски в другом направлении. И наконец нашёл лишённого духовного сана аббата, который за определённую мзду взялся обучать его всему, что знал сам. Через несколько месяцев он уже владел тайнами черной и белой магии, то есть искусством умело одурачивать простаков. Он также посетил мисс Мера и его ясновидящих, которых стало значительно больше в то время. Приобретшее дурную славу французское общество, 1785 года чувствовала, что роковой конец близок. Оно страдало от хандры и жадно хваталось за все, что несло с собой перемену, убивая присыщенность и литургическую монотонность. Оно стало таким скептическим, что, не веря ни во что, кончило, наконец, верой во все. Глауэр Бах Глауэр Бах под опытным руководством своего аббата принялся злоупотреблять человеческой доверчивостью но он едва прибыл в париж 8 месяцев как полиция отечески порекомендовала ему отправиться за границу ради собственного здоровья и не было никакой возможности увильнуть от этого совета Каким бы удобным местом ни была столица Франции для опытных колдунов-лекарей, она менее всего подходила для новичков. Он покинул Париж и отправился через Марсель по Лерма. В этом городе умный ученик аббата познакомился и завязал дружбу с маркизом Гектором, младшим сыном князя Эрве. принадлежавшего к одной из самых богатых и знатных семей Сицилии. Тремя годами ранее огромное бедствие обрушилось на этот дом. Старший брат Гектора, герцог Альфонса, бесследно исчез, и старый князь, наполовину убитый горем, оставил свет, уединившись в своей великолепной вилле в окрестностях Палермо. где и проводил жизнь отшельником. Молодой маркиз умирал от скуки. Не зная, что же ещё с собой сделать, он начал изучать под руководством Глауербаха магию или, по крайней мере, то, что умный немец преподносил под этим названием. Учитель и ученик стали неразлучны. Поскольку Гектор был вторым сыном князя Но пока был жив его старший брат, у него был один единственный выбор: либо пойти в армию, либо вступить в лоно церкви. Всё богатство семьи переходило в руки герцога Альфонса РВ, который был, кроме того, помолвлен с Бянкой Алифиери, богатой сиротой, ставшей в 10 лет наследницей огромного состояния. Эта свадьба объединяла богатство обоих домов Эрве и Альфиери они условлились ещё когда альфонсо и бьянка были детьми даже не думая о том полюбят ли они друг друга судьба однако решила что так тому и быть и между молодыми людьми вспыхнула взаимная и страстная любовь так как альфонсо был слишком молод для женитьбы Его отправили путешествовать, и он отсутствовал более 4 лет. По его возвращении начались приготовления к свадьбе, которая по замыслу князя должна была стать будущей поэмой Сицилии. Её намеревались отпраздновать очень пышно. Самые богатые и знатные люди страны собрались за 2 месяца до свадьбы. И им устраивали королевские приёмы в фамильном особняке, что занимал целую площадь старинного города, ибо все они в той или иной степени находились в родственных связях либо с семьёй РВ, либо Алифьери во втором, четвёртом, двадцатом или шестидесятом колении. Приехала толпа незванных голодных поэтов и импровизаторов, дабы воспеть следуя местным обычаям тех дней, красоту и добродетели молодожёнов. Ливорна отправил корабль с грузом сонетов, а Рим — благословление папы. Толпы любопытных, желающих увидеть свадебную процессию, прибыли в Палермо из самых отдалённых уголков страны, так же, как и целые полки карманников, готовых при каждом удобном случае поупражняться в своей профессии. Свадебная церемония была назначена на среду. Во вторник жених исчез, не оставив ни малейшего следа. Полиция целой страны была поставлена на ноги. Но, Господи, все бесполезно! В течение нескольких дней Альфонсо ездил в Монте-Кавалли, его собственную прекрасную виллу, чтобы лично следить за приготовлениями к приёму его очаровательной невесты, с которой он должен был провести свой медовый месяц в этой прелестной деревушке. Во вторник вечером он отправился туда один верхом, как обычно, чтобы вернуться рано утром на следующий день. Около 10 часов вечера его повстречали двое человек И поздоровались с ним. Они были последними, кто видел молодого герцога. Позднее было установлено, что в ту ночь в водах Палермо курсировало пиратское судно, что пираты сошли на берег и увезли с собой несколько сицилийских женщин. В конце прошлого столетия сицилийские женщины считались очень ценным товаром. Они пользовались огромным спросом, на рынках Смирны, Константинополя и Барбари-Кост. Богатые паши платили за них колоссальные деньги. Кроме хорошеньких сицилийских женщин, пираты имели обыкновение также похищать и богатых людей, требуя за них потом выкуп. Бедные люди, попавшись, разделяли судьбу рабочей скотины и питались поркой. Все в Палермо были твердо убеждены, что молодого Альфонса похитили пираты. И это было не так уж невероятно. Верховный адмирал сецелийского флота тотчас отправил в погоню за пиратами четыре быстроходных судна, выделявшихся среди других высокой скоростью. Старый князь обещал горы золота тому, кто вернёт ему сына и наследника. И как только небольшая эскадра была готова к отплытию, Она расправила свои паруса и исчезла за горизонтом. На одном из кораблей был гектор РВ. Когда опустились сумерки, вахтенные матросы, стоявшие на палубе, всё ещё ничего не видели. Затем ветер посвежил и уже к полуночи дул с ураганной силой. Один из кораблей вернулся в порт немедленно, двое других исчезли из виду еще до шторма, и о них уже больше ничего не слышали. А тот, на котором был молодой Гектор, вернулся два дня спустя, полной развалиной и без снаряжения, в трапани. За ночь до этого смотрители одного из маяков на побережье видели вдалеке брик, без мачты, парусов или флага, который неистово бросало по гребням волн, разбушевавши в се море они подумали, что это был бриг пиратов он пошёл ко дну у них на глазах и молва распространила весть, что все кто был на корабле до последнего человека погибли несмотря на всё это старый князь разослал своих эмиссаров во все стороны в алжир, тунис, марокко, триполи и константинополь но они ничего не обнаружили и когда глауэрбах прибыл в палермо со времени этого случая прошло уже 3 года князь хотя и потерял сына не лилел мысль потерять богатство альфиери он решил выдать бьянку замуж за своего второго сына гектора но прекрасная бьянка всё время рыдала и оставалась безутешной она отвергла это предложение сразу же и объявила что останется верной своему альфонсу гектор вёл себя как истинный рыцарь зачем же делать бьянку ещё более несчастной досаждая ей своими мольбами возможно мой брат всё ещё жив говорил он как же я тогда могу в силу такой неопределенности, лишать Альфонса, если он вернется, его лучшего сокровища, той, которая дороже ему самой жизни. Тронутая таким проявлением благородных чувств, Бьянка стала проявлять меньше безразличия к брату своего Альфонса. Старик не терял надежды. К тому же Бьянка была женщиной, а у женщин Сицилии, так же как и повсюду в мире отсутствующие всегда виновны наконец она обещала если когда-либо получит убедительное доказательство того что альфонсо действительно мёртв выйти замуж за его брата или ни за кого таково было состояние дел когда глауербах хваставшийся что может вызывать призраки мёртвых появился в княжеской, отныне мрачной и безлюдной, загородной вилле РВ. Он не пробыл там и двух недель, как снискал всеобщую любовь и восхищение. Всё таинственное и окултное, и особенно сношение с миром неведомого, безмолвной страной, влечёт к себе всех, и особенно отчаявшихся. Однажды старый князь набрал со храбрости и попросил лукавого немца рассеять их мучительные сомнения мёртв альфонса или жив вот это был вопрос подумав несколько минут глауербах ответил таким образом князь то что вы просите сделать для вас очень важно и это действительно так Если вашего несчастного сына нет в живых, я мог бы вызвать его призрак. Но не будет ли потрясение слишком сильным для вас? И согласятся ли на это ваш сын и ваша воспитаница? Очаровательная графиня Бьянка. Всё, что угодно, но только не мучительная неопределённость, ответил старый князь. Итак, было решено что вызывание духа произойдёт ровно через неделю. Услышав об этом, Бьянка лишилась чувств. Когда её удалось привести в сознание при помощи многочисленных снадобий, любопытство взяло верх над сомнениями, ведь она была дочерью Евы, как и все женщины. Гектор вначале всеми силами противился тому, что он считал кощунством. Он не хотел нарушать покой своего дорогого умершего брата. Сначала он сказал, что если его любимый брат действительно мёртв, он предпочитает ничего об этом не знать. Но в конце концов, его всё возрастающая любовь к Бьянке и желание угодить своему отцу взяли верх над всем остальным, и он также согласился.